Этого вы никогда от меня не добьетесь. Одно мгновение король готов был швырнуть на пол и растоптать эту безумную девушку. Консуэлла невольно взглянула на судорожно протянутые к ней руки Фридриха. Ей показалось, будто ногти у него удлинились, и он выпустил их наружу, как кошка, готовая броситься на добычу но королевские когти тут же спрятались. Фридрих, несмотря на мелочность своей натуры, обладал слишком возвышенным умом, чтобы не уметь оценить мужество других. Он улыбнулся, изображая презрение, которого отнюдь не испытывал. «Несчастное дитя», сказал он сочувственным тоном. Им удалось превратить тебя в фанатичку. Но слушай меня. Дорого каждое мгновение. Ты еще можешь спасти свою жизнь. Через пять минут будет поздно. Я даю тебе эти пять минут. Воспользуйся ими. Решайся. Открой все. «Или? Или готовься к смерти?» «Я готова к ней», — ответила консуэла, возмущенная этой угрозой, но считавшая ее неосуществимой и высказанной лишь для того, чтобы ее запугать. «Молчите и думайте, думайте», — сказал король, садясь за письменный стол и раскрывая книгу со спокойным видом, который, однако, не мог полностью скрыть его мучительное и глубокое волнение. Консуэлла вспомнила, как Буденброк, нелепо копируя короля, и тоже с часами в руке дал ей на приготовление пять минут и решила использовать отпущенный ей срок на то, чтобы выработать план своего поведения. Она чувствовала, что главное для нее сейчас — суметь избежать искусных и тонких вопросов короля, которыми он мог опутать ее как сетью. Кто мог бы, надеяться ввести в заблуждение такого судью? Консуэлла рисковала попасть в расставленные королем селки и пытаясь спасти принцессу, погубить ее. И вот она приняла великодушное решение не делать попыток оправдаться, не спрашивать даже, в чем ее обвиняют, и рассердить судью своей дерзостью до такой степени, чтобы он вынес свой приговор необдуманно и несправедливо в гневе со зла. Прошло десять минут, а король все еще не поднимал глаз от книги. Быть может, он хотел дать ей время одуматься, а, быть может, книга действительно поглотила его внимание. «Ну, как приняли вы решение?» — спросил он наконец, откладывая книгу, положив ногу на ногу и опершись локтем на стол. «Мне нечего решать», — ответила консуэла. «Я нахожусь во власти несправедливости и насилия. Мне остается одно — терпеть связанные с ним тягостные последствия. Это меня вы обвиняете в насилии и несправедливости. Если не вас, то неограниченную власть, которая развращает вашу душу и отклоняет от истины ваши суждения. Превосходно! вы позволяете себе судить мои поступки, забывая, что у вас остались секунды, чтобы отвратить от себя смерть. У вас нет права располагать моей жизнью. Я не ваша подданная. А если вы нарушаете права человека, то тем хуже для вас. Что до меня, я предпочитаю умереть, нежели прожить еще хоть один день под властью ваших законов вы откровенно меня ненавидите, сказал король, по-видимому, разгадавший замысел Консуэла.